Тут на помощь нам пришли солдаты и потащили нас обоих в машину. Я споткнулся, но не упал. Солдатские руки бережно подхватили меня. Всё в порядке. Оставалось сыграть только последний акт. Поворот из фургона, конечно же, доложит о том, что героически треснул шпион окатилком по голове. Надо полагать, все головы будут проверены на предмет обнаружения ран. От шишки избавиться мне не удастся, но вот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 Он бегло проверил документы и отметил мою фамилию галочкой. Все надеялись, что нас скоро отпустят. В ожидании многие уснули прямо на скамейках. Я тоже решил зремнуть. Ночь выдалась тяжёлая, а безмятежный сон в стане врага лучшая маскировка для агента. Меня разбудила внезапная тишина. Засыпал я под гул голосов, шурканье ног, стрекотание конторских машин. Теперь все звуки потонули в бездонной тишине. Из далека донесся звук шагов. Он становился все громче и громче. Шаги медленно приближались. Прямо ко мне и слава богу мимо. Глаза я не открывал, старался дышать ровно, и только когда шаги удалились, осмелился немного приоткрыть веки. Поразительная все-таки тишина.